Глава 22. Псы Чкаловской. Гиви был вне себя от злости. Готов был разорвать на куски Мартина, который шагал впереди отряда так уверенно, будто всю жизнь только и делал, что дефилировал среди руин. Жаль, что противогаз скрывал лицо Лацеса. Наверняка под маской, перекошенная от страха физиономия. Сам Гиви готов был наложить в штаны осознание того, что боится не только он, перенесло бы облегчение. Кабуния не ведал страха в метро. С легкостью убивал и людей, и тварей. Там он был хищником, а тут добычей. Легкой добычей. Чертов Мартин опередил его, первым схватившись за гранатомет. Сейчас он, конечно же, чувствует себя героем. А ведь подстрелить паука мог бы и он. Стоило только быть чуточку расторопней и смелее. Габуния ни за что не хотел уступать пальму первенства Лацису. Он даже намеренно отстал от взвода, чтобы продемонстрировать, что ничуть не боится идти без сопровождения. После стычки с пауком взвод сделал два поворота и пересек поросший чахлыми кустарниками пустырь. Вновь вышел на дорогу и теперь двигался вдоль развалин огромного здания. Его верхушка словно была срублена гигантским топором. О том... Каким дом был в свои лучшие времена, оставалось судить по изящному изгибу, которым заканчивался торец строения. Чуть дальше виднелись останки еще двух изогнутых дугой домов. Архитекторы, проектировавшие эту улицу, по всей видимости, питали слабость к плавным линиям. Габуния напряг память. Судя по карте, сейчас они находились на проспекте Академика Сладкова. Нет, Сахарова. Гиви не смог удержаться от ехидной усмешки. Академики, мать их так, очкастые упыри, изобретавшие всякую хренотень. Этот Сахаров, кажется, собрал какую-то бомбу. Назвал своим именем целый проспект. И что? Нет ни академика, ни проспекта. А он, Гиви Габуния, с трудом перемножавший дважды два «живеханик». и может насмехаться над развалинами того, что должно было увековечить память академика. Матушка-природа тоже не дура и знает, кого выбирать себе в сыновья. Раздухарившись, Габуния стал меньше глазеть в черные проемы выбитых окон, перестал ловить каждый звук. Может, мутанты переуныли, увидев горькую участь своего собрата, которому всадили гранату в бок? Так или иначе, взвод без происшествий миновал проспект, и свернул на садовое кольцо. Идти по широкой магистрали стало значительно проще. Понятное дело, остова в машин здесь тоже хватало, но и оставалось достаточно места, чтобы лаверовать между грудами искореженного металла. Земля словно решила дать людям передышку. Кроме вздоха ветра и хруста мусора под ногами не слышалось ни единого звука. Габуни осмелел настолько, что был уже не прочь столкнуться с мутантом средних размеров. Однако никто из жителей мертвого города не спешил выступить против грозного Гиви. Прошел час, прежде чем Габуни, и представился шанс отличиться. Взвод во главе с Лацасом находился в 50 метрах, и никто, кроме Гиви, не услышал нового звука. Где-то хлюпнуло. Габуни остановился. Ладонь правой руки машинально сомкнулась на заточке и тут же перекочевала к курку автомата. Приближаться к вероятному противнику слишком близко не стоило. габуня свернул на обочину, перепрыгнул покосившийся бордюр. Луч фонарика выхватил из темноты приземистое строение, уходившую под землю лестницу, свисающие с потолка гирлянды бледно-зеленых растений неизвестной породы, прогнутые перила. Гиви разглядел несколько выпуклых букв на фронтоне. «К», «А» и «Л», «Что еще за склад дерьма?» Поразмыслив, габуне нашел таки правильное объяснение. «Спуск на станцию метро Чкаловская». Однако звук доносился не из-под земли. Хлюпало вместе, скрытым от взгляда парапетом метровой высоты. Даже не «хлюпало», «чавкало». Вот подходящее слово. Гиви взял автомат на изготовку и медленно двинулся на источник звука. Шаг. Второй. От волнения Габуния стал дышать чаще. Стекло противогаза сразу запотели. Видимость ухудшилась настолько, что Гиви собирался повернуть назад, но тут левая нога исследователя по колено провалилась в яму. Габунечер чертыхнулся, а когда вытащил ногу, не смог сдержать крика. Шнурованный сапог и штанина были облеплены серой шевелящейся массой. Гиви наклонился, чтобы очистить ногу от мерзких личинок, и тут услышал рычание. «Всего в метре?» Стояло существо, напоминавшее овчарку. Только в отличие от обычной собаки, у этого монстра не было шерсти. Розовое, испещренное синими прожилками тело. Непропорционально большая голова лапы с кривыми когтями. Короткий обрубок вместо хвоста. Полукруглые, обислые уши. Ощеревшаяся пасть измазана теми самыми личинками, что и нога габуни Чавкал кошмарный пес. Он пировал, а человек помешал ему, и теперь должен был за это поплатиться. Упругие мускулы пса напряглись, передние лапы царапнули землю, бесшерстный монстр готовился к прыжку. Гиви спустил курок. Мутант подпрыгнул и завертелся. Очередь рассекла ему кожу на шее. Хлынула кровь, пес клацнул зубами, попытался развернуться. Новая очередь, сопровождаемая диким воплем Гиви, придушенным противогазом. Собака упала, дернула всеми четырьмя лапами и затихла. Габуния ринулся к автостраде и едва не врезался в цепочку из пяти псов. Перевлеченные громкими звуками на Чкаловскую выходили все новые и новые твари. Не переставая стрелять, Гиви миновал мутантов. До дороги оставался всего десяток метров, когда нога провалилась в новую яму, доверху наполненную серыми червями. Гиви выбрал из двух зол меньшие. Личинки были опасны не так, как гнавшиеся за ним адские псы. На этот раз стрельба была беспорядочной. Несмотря на обилие мишеней, габуни удалось перебить лапы всего лишь одной собаке. Остальные приближались, выстроившись по всем правилам тактики полукругом. Манера передвигаться у этих монстров была нарочито неуклюжей. Она ничем не напоминала движение обычных собак. Радиация, лишившая их волосяного покрова, сыграла с псами-мутантами еще одну злую шутку. Головы их дергались, словно в нервном тике, а передние и задние лапы вели себя самостоятельно, будто не принадлежали одному организму. Все это приводило к тому, что уродливые существа часто двигались полубоком, иногда вместо того, чтобы бежать, они просто топтались на месте». Габония выстрелил опять и вдруг понял, что недооценил коварство ямы, в которую его угораздило провалиться. Она засасывала. И в полу перестрелки Гивини заметил, что стоит чуть ли не по пояс в скопище извивающихся червей. Еще через миг его затянуло уже по грудь. Он мгновенно забыл о собаках, сорвал шеи автомат, положил его поперек ямы и сделал выход силой. Сработало. Навалившись грудью на край ямы, Габуния начал выползать на твердую почву. Первая собака была тут как тут. Она попыталась вцепиться в хобот противогаза, получив удар кулаком по морде, отлетела назад и врезалась в своих собратьев. Иви вырвал из-за пояса заточку, готовясь отразить новое нападение. Сражаться с псами в рукопашную не пришлось. За спиной габуни застрекотали автоматные очереди. Рухнул, как подкошенный один мутант, свалился второй. Собаки снизили темп наступления, но уходить не собирались. Чья-то рука схватила Гиви за шиворот и одним рывком вытащила из ямы. «Ты что здесь устроил?» Противогаз приглушил голос лациса но было понятно, он вне себя от ярости. «Откуда мне было знать, что тут полно этих тварей?» – оправдывался габуня Чей-то удачный выстрел в дребезги разнес череп еще одной собаки. Когда лацис выпустил новую очередь поверх голов собак, Стая начала отступать Причем танты не оставляли своих погибших собратьев на поле боя Повизгивая, вцеплялись в мертвые тела и волокли их с собой Из-за чисто практических соображений Два самых нетерпеливых пса вцепились в труп своего собрата прямо на поле боя И принялись рвать его на куски Их примеру последовали остальные Сражение закончилось першеством каннибалов Люди перестали интересовать псов Взвод без помех вернулся на дорогу. Оплеванный в прямом или переносном смысле габуния уже не искал славы, а желал только одного – поскорее избавиться от налипших на одежду личинок. Поделился своей мечтой с Мартином, тот довольный благополучным исходом дела остыл. «Скоро мост через Яузу, в ней отмоешься, палбес!» Скоро растянулась на два часа. Начинало светать, когда взвод ступил напролет моста над набережной. Рассвет над Москвой образца 2033 года был зрелищем и величественным, и пугающим. Порывы ветра усилились, а на горизонте появилась светло-розовая полоска. Она стремительно расширялась, делая видимыми мелкие детали умершего мегаполиса, покосившиеся столбы с обрывками проводов, рамы рекламных щитов с остатками оцинковки и Тротуары, оккупированные буйно разросшейся растительностью. Трещины на асфальте, выглядевшие рваными ранами. Вскоре и черные силуэты разрушенных зданий окрасились в розовый цвет. Многие здания, оказавшиеся ночью уцелевшими, с рассветом обретали свой настоящий зловещий вид. Будто первые лучи солнца превращали оживших ночью мертвецов обратно в гниющие трупы. Темные проемы окон светлели, и становилось видно, что от большинства строений сохранился лишь фасад. Гиви обрадовался рассвету, прежде чем спуститься с моста к реке, он долго осматривался. Только убедившись, что вокруг нет ни круглоголовых мутантов, ни бесшерстных собак, он перелез через гранитный парапет, спустился по земляному откусу к воде, но не бросился, как намечал, избавляться от сухой корки червей. Остановился в метре от берега и в нерешительности поднял голову. Яуза выглядела слишком черной для реки, словно была наполнена не водой, а битумом. Касаться ее подозрительной, гладкой поверхности не было никакого желания. Габуни видел поджидавших его товарищей и не мог отступить. На ватных ногах перелезался к реке, сел на корточки и погрузил в воду кисть руки. Вопреки опасениям, Яуза выпустила руку обратно. Гиви осмелел «смелел». Зачерпнул пригоршню воды и плеснул ее на штанину. «Ждете, что струшу и помчусь наверх?» – подумал он с обидой. «Не дождетесь». Габуния гордо выпрямился во весь рост и вошел в яузу по колено. Томский первым вступил на асфальтированную площадь перед встроенным в здание наземным вестибюлем автозаводской. бегло осмотр территории не выявил признаков опасности – Толик взмахнул рукой, подавая знак остальным, и отряд двинулся к расположенному в центре площади скверу. Когда-то сквер занимал меньше места. Остатки деревьев, помнящих те славные времена, робко выглядывали ищащи, которую образовали их потомки, уродливое порождение радиации. В отличие от предков, они нагло требовали для себя как можно больше жизненного пространства. Кривые, покрытые наростами сучья, тянулись к темному небу. а корни взрывали асфальт, готовя почву для захвата новых территорий. И все же взбесившаяся флора новой Москвы не представляла такой опасности для выходцев из метро, как фауна бывшей столицы. Не успел отряд пройти первую сотню метров, как в небе послышался шум крыльев. Толику и Аршинову этот звук был хорошо знаком. Так оповещали о своем появлении птерозавры, властелины московского неба. Тот, что взлетел с узкого выступа мраморной отделки входа в метро, оказался к великой радости томского птенцом. Размах его крыльев не превышал двух метров, но желание наброситься на людей было вполне взрослым. На несколько мгновений детеныш птеродактеля завис над площадью, затем прижал кожистые крылья к туловищу и камнем упал вниз. Острый клюв был нацелен в самую крупную добычу – пьера – Однако крылатый охотник недооценил возможности двуногой добычи. Великан отреагировал мгновенно, сорвал с плеча автомат и бейсбольным ударом сбил подлетевшего ящера с линии атаки. Тот яростно забил крыльями, пытаясь взлететь, но расстояние до земли оказалось слишком небольшим. Молодой пчеродактель врезался в асфальт, распластался на нем и затих. Томский не верил, что с ящером, пусть и детенышем, можно покончить одним ударом. А вот Рафаэль, еще не знакомый с нравами московских мутантов, имел неосторожность приблизиться к птеродактилю. Тот мгновенно ожил, скачал на ноги и вцепился за зубренным клювом в ногу любопытного камерунца. Ужас передал Рафаэлю сил, он рванулся и высвободил ногу. Птерозавр издал рассерженный клекот, в два прыжка настиг Рафаэля, но вновь вцепиться в ногу не успел. Спас Рафаэля банзай Своим верным мачете он одним махом перерубил монстру шею. Голова ящера откатилась в сторону, выпученные глаза подернулись белой пеленой. Сомкнулись сморщенные веки. Крылья заскребли по корке асфальта и затихли коченея. Конец. И вновь небо наполнилось шумом крыльев. Сужая круги над площадью, готовился к атаке взрослый ящер. Настоящее чудовище с размахом крыльев метров под восемь. Монстр явно намеревался отомстить за смерть детеныша, и избавиться от этого гиганта ударом автоматного приклада или взмахом тесака было немыслимо. Толик, не целясь, дал очередь вверх, обернулся к своим товарищам и указал на разросшийся сквер – единственное доступное укрытие и удобную позицию для ведения огня.